Глава 7 Маргет решила устроить званый обед и позвала к себе сорок гостей. До торжественного дня оставалась неделя. Это был подходящий случай для отца Адольфа. Дом Маргет стоял на отшибе, и за ним легко было следить. Все семь дней дом находился под наблюдением. Было установлено, что Урсула и Готфрид выходили из дома и возвращались домой, как обычно, но ни они и никто другой ничего в дом не вносили. Следовательно, никаких запасов для сорока гостей куплено не было. Если хозяева все же собираются их кормить, значит, они рассчитывают добыть свои явства, не выходя из дому. Правда, Маргет по вечерам уходила куда-то одна с корзинкой в руках, Но шпионы отца Адольфа все утверждали, что когда она возвращалась, корзинка была пустой. Гости явились в полдень и заполонили весь дом. Пришел и отец Адольф. Вслед за ним пожаловал астролог, которого никто не приглашал. Ему уже донесли, что ни с парадного, ни с черного хода в дом маргет не вносили никаких свертков. Войдя же, он убедился, что гости едят и пьют, и празднество идет полным ходом. Вдобавок, как он приметил, многие блюда, которыми кормили гостей, были так свежи, словно только что изготовлены. Свежи были и фрукты, не только местные наши, но и те, что привозят из дальних стран. Сомнений больше не оставалось. Тут колдовство». Правда, не было ни призраков, ни заклинаний, ни громовых ударов. Что ж, значит здесь колдовство особого рода, невиданное. Здесь действует колдовство небывалое, колдовство изумительной силы, и ему, астрологу, суждено раскрыть эту тайну. Весть о его подвиге пронесется по всему миру до самых дальних пределов и потрясет сердца, Он будет известен каждому, имя его засияет в веках. Подумать только, как ему повезло, при одной мысли об этом у него голова шла кругом. Все расступились чтобы дать дорогу астрологу. Маргет любезно пригласила его принять участие в пиршестве. Урсула велела Готфриду придвинуть отдельный столик, накрыла его для астролога и спросила, чего он желает отведать. «Угостите меня по вашему выбору», — сказал он. Двое слуг уставили стол явствами и подали две бутылки вина, одну красного и одну белого. Астролог, который, должно быть, даже не видывал никогда подобного угощения, наполнил свой кубок красным вином, осушил его разом, налил другой и с волчьим аппетитом принялся за еду. «Я не думал, что придет сатана. Мы не встречались уже неделю». Но вот он явился среди гостей. Я еще не успел увидеть его, как почувствовал, что он здесь. Он извинился, что пришел неприглашенным. Сказал, что заглянул просто так, на минутку. Маргет стала уговаривать его остаться. Он поблагодарил и остался. Она повела его к столу, представляя своим подругам Вильгельму Медлингу, некоторым из почетных гостей. Послышался шепот. Это молодой незнакомец, о котором столько все говорят. Его очень редко увидишь, всегда в разъездах. Какой красавец! Как его звать? Филипп Траум. Подходящее имя. Траум по-немецки значит мечта. А чем он занимается? Говорят, готовится стать священником. С такой внешностью он далеко пойдет. Не удивлюсь, если увижу его кардиналом. А откуда он? Говорят, откуда-то из южных тропических стран, у него там богатый дядя. И далее в том же роде. Он всем сразу понравился, всем захотелось познакомиться и побеседовать с ним. И вдруг все с удивлением почувствовали, как легко им стало дышать, словно их обивал ветерок. Но причину этого они не могли угадать, ведь солнце палило все так же с раскаленного синего неба. Астролог осушил второй кубок и налил себе третий. Ставя бутылку на место, он случайно опрокинул ее. Вино потекло на скатерть. Он быстро поднял бутылку и стал разглядывать ее на свет, восклицая «Какая жалость! Королевский напиток!». Тут лицо его вдруг засветилось торжеством, и он крикнул «Принесите чашу! Живее!». Ему принесли огромную чашу вместимостью в четыре кварты. Он поднял над ней свою двухпинтовую бутылку и стал лить в чашу вино. Алая жидкость, булькая и бурля, полилась в белую чашу, поднимаясь все выше и выше. Все глядели, затаив дыхание. Чаша наполнилась до краев. «Смотрите», — сказал астролог, поднимая бутылку с вином против света. «Бутылка полна по-прежнему». В этот миг я поднял глаза на сатану. Он внезапно исчез. Отец Адольф поднялся с кресла, дрожа от волнения, осенил себя крестным знамением и, что было голоса, возопил. — Да будет проклят сей дом! Толпа гостей с плачем и воплями ринулась к двери. — Повелеваю хозяевам всего нечестного обиталища! Осталось, увы, неизвестным, что хотел добавить отец Адольф. Он сперва покраснел, потом побагровел от натуги, но не сумел вымолвить более ни слова. Тут я увидел, как сатана, или точнее его бесплотная тень, вошел в тело астролога, и астролог, подняв руку, крикнул. Голос был бесспорно его. «Погодите, остановитесь!» Все остановились. «Принесите воронку!» Перепуганная, трепещущая Урсула принесла тотчас воронку и астролог поднял огромную чашу и стал лить вино обратно. Народ глядел в изумлении. Все знали, что бутылка и так полна. Перелив содержимое чаши в бутылку, астролог вдруг ухмыльнулся с победным видом, а потом, хихикнув, сказал, «Это сущие пустяки для меня, мелкая дробь. Вы еще не знаете силы моего чародейства». С испуганным воплем колдун толпа ринулась вновь к двери, и вскоре в доме не осталось никого из гостей, кроме нас и Вильгельма Медлинга. Нам троим было ясно, что произошло, но мы ни с кем не могли поделиться. Молодец, сатана! Если бы он не вмешался, беды бы не миновать. Маргет сидела бледная, в слезах. Медлинг и Урсула словно лишились речи. Хуже всех чувствовал Готфрид Нар. От страха он едва стоял на ногах. Он был из семьи колдунов — Даже малейшее подозрение в волшбе было бы для него гибельным. В комнату вошла кошка Агнеса с невинным и благочестивейшим видом и подошла к старухе Урсуле, чтобы та ее приласкала. Урсула испуганно отстранилась, но постаралась сделать это без грубости. Она понимала, что ссориться с этакой кошкой неблагоразумно. «Мы же трое стали ласкать Агнесу». Раз сатана ей покровительствовал, значит это была славная кошечка. В других рекомендациях мы не нуждались. Сатана любил все живые существа, лишенные нравственного чувства. Выбравшись из дому, перепуганные гости продолжали свое паническое бегство по улице, а после рассеялись такими отчаянными воплями, стонами и рыданиями, что подняли на ноги всю деревню. Люди выскакивали из домов, чтобы узнать, что приключилось, и в свою очередь присоединялись к взволнованной бурной толпе. Когда появился отец Адольф, толпа расступилась, подобно водам Черного моря, и дала ему путь. Согласно библейской легенде, когда войска фараона преследовали иудеев, ушедших из Египта, Черное море расступилось чтобы беглецы могли пройти по посоху, а потом, сомкнувшись, погубило армию фараона. За отцом Адольфом важно шагал астролог, беспрестанно бормотавший что-то себе под нос. Толпа сомкнулась за ним, заполняя проход, и каждый смотрел ему вслед недвижным взглядом, учащенно дыша и замирая от ужаса. Две или три женщины тут же лишились чувств, Когда он отдалился, люди посмелели и последовали за ним на почтительном расстоянии, взволнованно споря о том, что же именно произошло на Перу. Установивши кое-какие факты, они пересказывали их каждый своим соседям, внося посильные добавления и варианты. В результате чаша с вином превратилась в бочку, а бутылка, вместив эту бочку, так и осталась пустой. Когда астролог вышел на площадь, он направился прямо к жонглёру, который, рассказывая по рынку в своём пёстром костюме, играл тремя медными шарами, попеременно взлетавшими ввысь. Астролог отобрал у жонглёра шары и, обернувшись к подошедшей толпе, сказал «Этот жалкий фигляр не знает своего ремесла. Сейчас вы увидите, как работает мастер». Он подбросил один шар, другой, потом третий, И они закружились в воздухе, образовав изящно вытянутый кверху блестящий овал. «Еще шар, еще и еще. Никто не видел, откуда он брал их. Еще, еще и еще. Овал все выше и выше. Движение рук все быстрее и быстрее. Пальцев не различить. И вот в воздухе кружится целая сотня шаров», — как утверждали те, кто их посчитал. Сверкающий овал поднялся кверху на 20 футов. Это было изумительное, редкое зрелище. Сложив на груди руки, астролог велел шарам кружиться без его помощи, и они закружились сами. Потом он сказал «Ну, теперь хватит». Овал рассыпался, медные шары упали на землю, покатились во все стороны. Люди отскакивали от них, боясь к ним притронуться. Астролог презрительно захохотал и стал поносить зрителей, называя их трусами и старыми бабами. Оглядевшись по сторонам, он увидел протянутый через площадь канат и сказал, что всегда жалел простофиль, который тратит деньги на грубых клоунов, профанирующих высокое искусство канатоходца. Сейчас он покажет им, что такое искусство». Одним прыжком астролог взлетел на канат и, прикрывши глаза ладонями, проскакал по нему на одной ноге до конца, а потом, вернувшись тем же путем, выполнил двадцать семь опаснейших сальто-мортале, сперва вперед и потом назад. Толпа зашумела. Все знали, что астролог стар и не тверд на ногах, временами он даже прихрамывал. А сейчас это был ловкий, сильный старик, выполнявший свои кунштюки с чрезвычайным проворством. Закончив спектакль, он ловко спрыгнул на землю, зашагал прочь и, вскоре свернув за угол, вовсе исчез из виду. Тесно сгрудившись, бледные и безмолвные от волнения зрители перевели дух и воззрились один на другого, как бы спрашивая «Да полно! Было ли это? Ну а вы, вы-то это видели? Или мне снился сон?» Потом послышался сдержанный говор. «По двое, по трое люди брели домой. Они перешептывались, хватали друг друга за локоть, жестикулировали, словом, вели себя так, как бывает при важных, особенных обстоятельствах. Мы тоже шли следом за своими отцами, прислушиваясь к их разговору. Когда они сели за стол у нас дома, мы пристроились рядом». Отцы наши были в унынии и считали, что этот взрыв колдовства принесет несчастье деревне. Мой отец напомнил другим, что отец Адольф был поражен немотой в тот самый момент, когда попытался заклясть ведьм. «Ведь еще не было случая, чтобы они покусились на священнослужителя», — сказал он. «Я и сейчас не пойму, как они только осмелились. У него на груди висело распятие. Правильно я говорю». «Конечно!» — подтвердили собеседники. «Мы видели собственными глазами». «Плохо дело, друзья, очень плохо. Бог хранил нас все это время, но сейчас Он оставил нас». Слушатели задрожали, как в лихорадке, и повторили. «Бог оставил нас! Он нас оставил!» «Увы, это так!» — сказал отец Сеппи Вольмейера. «Нам суждено погибнуть». Когда люди поймут, что спасения нет... — сказал судья, отец Николауса. Отчаяние отнимет у них веру и волю. Подходят страшные времена. Он глубоко вздохнул, а Вольмейр добавил уныло. — По стране побежит слух, что на нашу деревню пал гнев господень, и никто не приедет к нам больше. Золотой олень перестанет приносить мне доход. — Да, сосед, — сказал мой отец. Все мы потеряем доброе имя, а иные лишатся и денег. Но будет еще страшнее, если нас... Что такое? Если нас это постигнет, тогда конец. Что? Что? Папское отлучение. Папское отлучение, или интердикт, наказание религиозной общины или даже целой страны в церковном католическом праве, интердикт предусматривает запрещение церковной службы и другие репрессии.